Приложение. Логические упражнения. Понятия. Первое. Назовите существенные признаки понятий: социализм, комсомольцы, колхозники, театр, пионер, стенгазета, кооперация, яблоко, скульптура, школа, учебник. Второе. Укажите объем и содержание следующих понятий: совхоз, столица оригинаность, рабочий, перевыполняющий норму. 3. Произведите ограничения и обобщение следующих понятий: наука, математика, геометрия, организм, существо, человек, Павел, рабочий, литература, студент. 4. Правильно ли произведено обобщение и ограничение следующих понятий? Первое. Сельскохозяйственная машина. Машина. Веялка. Второе. Гипотенуза. Наибольшая сторона прямоугольного треугольника. Третий. Прямой угол. Угол 90 градусов. Прямой угол, вписанный в окружность. Пятое. В каких отношениях находятся понятия? Школьники – комсомольцы. Депутат райсовета – избиратели. Смоленск – Уфа. Ученые – рабочие. Станок – физический прибор. Средняя школа – институт. День – ночь – сутки. Поэма – проза. Пехота – кавалерия – артиллерия. Вагон – поезд трактор, тракторный завод. Укажите противоположные понятия для следующих понятий. Пролетариат, суша, свет, северный полюс, война, свобода, шум, приход, красивый. В каком отношении находится между собой следующие понятия? Строение, клуб, дом, изба, дворец, дворец советов, Зимний дворец, беседка, хата. 6. Укажите, какие из приведенных ниже определений правильные, какие неправильные и в чем их неправильность. А. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Б. Гипотенуза есть сторона прямоугольника, лежащая против прямого угла. В. Воздух – это не кислород. Г. Прямой круглый цилиндр есть тело, образуемое путем вращения прямоугольника около одной из его сторон, остающейся при вращении неподвижной. Д. Диаметр круга есть прямая линия, соединяющая две точки окружности. Е. E. Логика есть наука о мышлении. Седьмой. Можно ли считать дихотомическим следующее деление? Животные делятся на позвоночных и беспозвоночных. 8. Рассмотрите следующее деление и если в них есть ошибки, то укажите их. А. Транспорт делится на сухопутный, водный, воздушный и городской. Б. Числа делятся на целые, дробные, смешанные, именованные и отвлеченные. В. Углы прямые, тупые, острые, смежные, вертикальные. Г. Климат морской, континентальный, тропический, умеренный и холодный. Д. Животные, хищные и нехищные. Е. Физические тела твердые, жидкие, газообразные. Ж. Цвет яркий, приятный, чёрный. З. Свет искусственный, лунный, солнечный. И. Люди, мужчины, женщины, дети. К. Дом, крыша, стены, комнаты. Суждение. Первое. Дайте полный логический анализ следующих суждений. А. Когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант. Белинский. Б. Если враг не сдается, его уничтожают. Горький. В. Материалистическое мировоззрение означает просто понимание природы таковой, какая она есть, без всяких посторонних прибавлений. Энгельс. К какому виду суждений по количеству относятся следующие? А. Очень немногие металлы легче воды. Б. Многие планеты относительно малые тела. В. Награжденные медалью за отвагу должны подавать личный пример храбрости, мужества и отваги в борьбе с врагами советского государства, и служить образцом для других граждан при исполнении государственных обязанностей. 2. Дайте логическую характеристику следующих суждений. А. Теория должна служить практике. Б. Нет, никогда коммунары не будут рабами. В. Кто не питает ненависти к врагам, тот не может любить друзей. Г. Вода может быть превращена в твердое тело. Д. Трус и до смерти часто умирает, но смерть лишь раз изведывает храбрый Третий. Дайте логическую характеристику следующих суждений. В СССР осуществляется принцип социализма от каждого по его способности, каждому по его труду. Часто встречаются растения, которые не имеют цветов. Аксиомы самоочевидны. Грибы растут в лесах. Если в треугольнике один угол больше, чем каждый из двух других, то треугольник может быть прямоугольным. Делу время, потехе час. Где дым, там и огонь. Низколетающие ласточки предвещают дождь. 4 Составьте суждения, равнозначные по содержанию и по логической форме следующим. А. Не все то золото, что блестит. Б. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. В. Смелость города берет. 5 Составьте суждения, равнозначные по содержанию следующим суждениям. А. Тому, кто пожелает искренно и честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней. Гоголь. Б. Или нам с Европой спорить ново? Или русский от побед отвык? Пушкин. В. Недаром помнит вся Россия про День Бородина? Лермонтов. Г. Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. 6 Можно ли считать общими следующие суждения? А. Все книги моей библиотеки переплетены. Б. Все книги моей библиотеки весят две тонны. Дайте истолкование слова «все» в каждом из этих суждений. 7 Приведите к ясной логической форме следующие суждения. А. Слово «кстати» сильнее печати. Б. Нет следствия без причины. В. Не все здесь присутствующие имеют значки. Г. Нельзя не признать вашу работу необходимой. Д. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Е. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. 8 Сделайте обращение суждений. А. Все ученики 10-х классов сдают выпускные экзамены. Б. Некоторые женщины – врачи. В. Нет движения без материи. Умозаключение. Укажите ошибки в силогизмах. А. Классные комнаты нуждаются в проветривании. Эта комната не классная, следовательно, она не нуждается в проветривании. Б. Некоторые змеи ядовиты. Ужи змеи, следовательно, ужи ядовиты. В. Некоторые минеральные вещества – горючи. Нефть – горючая, следовательно, нефть – минеральное вещество. Г. Оранжерейные растения любят тепло. Это растение любит тепло, следовательно, оно оранжерейное. Д. Вводные слова выделяются запятыми. В синтаксическом примере одно из слов выделено запятыми, следовательно, это слово вводное. Е. E. Всякий правильный силлогизм имеет три термина. Этот силлогизм имеет три термина, этот силлогизм правильный. Ж. Я могу рассуждать лучше, чем А, который изучал логику, следовательно, я не нуждаюсь в изучении логики второе жвачные не бывают хищными лев есть хищное животное какой вывод следует определите фигуру этого селогизма 3 определите фигуру следующих селогизмов а все болгары принадлежат к славянским народам некоторые жители болгарии не принадлежат к славянским народам некоторые жители болгарии не болгары б. Все, тратящие время непроизводительно, не имеют успеха в работе. Некоторые ученики тратят время непроизводительно. Некоторые ученики не имеют успеха в работе. Четвертый. Сделайте вывод и определите фигуру следующего силогизма. Все металлы – проводники электричества. Некоторые тела – не проводники электричества. Установите логический характер следующего рассуждения и сделайте вывод из него. Если бы у меня были музыкальные способности, то я поступил бы в консерваторию, но я не поступил в консерваторию. 5 Кто боится трудностей, тот не герой. Он боится трудностей. Какой вывод? Какая фигура? 6 Страусы не летают. Страусы – птицы. Птицы. Какой следует вывод? Какая фигура? 7. Некоторые лекарства яды. Все лекарства суть средства исцеления. Какой следует вывод? Какая фигура? 8. Какой фигурой силлогизма можно обосновать отрицательный вывод? 9. Приведите пример употребления силлогизма в математике. 10 докажите путем силлогизма правильность суждения вертикальные углы равны между собой 11 дайте заключение к посылкам есть животные которые не видны невооруженным глазом все животные организмы 12 спектр получается в результате прохождения белого луча через призму на полу комнаты в солнечный день появился спектр какое заключение по какой фигуре 13. Некоторые комсомольцы не шахматисты. Некоторые шахматисты спортсмены. Какой вывод? 14. Все корабли, выходящие из порта А, должны были подвергнуться карантину. Этот корабль не выходил из порта А. Какое следует заключение? 15. Горение сопровождается выделением тепла. Горение есть химический процесс. Дайте заключение и объясните его. 16. Змеи не имеют ног. Змеи – животные. Какой следует вывод? 17. Растения дышат, а человек – не растение. Какой следует вывод? 18. Разберите правильность следующего силогизма. Все, что не есть металл, не способно к магнитному притяжению. Углерод не металл. Углерод не способен к магнитному притяжению. Разберите следующие рассуждения. А. Книги являются источником познания и удовольствия. Таблица логарифмов есть книга. Следовательно, таблица логарифмов есть источник познания и удовольствия. Б. Говорят: нет правила без исключения. Но такое утверждение само имеет значение правила, следовательно, и оно имеет исключение. В. Если посылки ложны, то заключение ложно. Данный силлогизм имеет ложное заключение, следовательно, его посылки ложны. Правильно ли это рассуждение? 19. Правилен ли последующий силлогизм? Железо притягивается магнитом, этот гвоздь притягивается магнитом, этот гвоздь – железный. 20. Все студенты сдают экзамены, все студенты – учащиеся. Какой следует вывод? 21. Если большая посылка во второй фигуре будет суждением частным, то возможен ли вывод? 22. Почему в третьей фигуре силлогизма меньшая посылка не может быть суждением отрицательным? 23. Укажите, правильно ли сделаны выводы в следующих условных силогизмах. А. Если идет снег, то становится теплее. Сегодня стало теплее, следовательно, шел снег. Б. Если есть дым, то есть и огонь. Дыма нет, следовательно, огня нет. В. Если рассаду не поливать, то она завянет. Рассаду не поливали, она завяла. Г. Если задача трудная, то на ее разрешение потребуется значительное количество времени. На разрешение задачи было потрачено много времени. следовательно она трудная. Д. Если магнит сильно ударить, то он размагнитится. Магнит не ударили, следовательно, он не размагнитился. Е. E. Если нападающий мяч не действует посторонняя сила, то он не меняет своего направления. Мяч изменил свое направление, следовательно, на него воздействовала посторонняя сила. 24. Восстановите недостающей части силогизмов. А. Суда не могут входить в бухту, следовательно, бухта замерзла. Б. Если больной лихорадкой примет хинин, то температура понизится. Температура не понизилась. 25. Разберите с логической точки зрения силлогизм. Если вода содержит в себе много сернокальциевой соли, то мыло в ней плохо мылится. В Невской воде мыло хорошо мылится. 26. У знаменитого софиста в древней Греции Протагора был ученик Еватл. Плата за обучение была разделена на два срока так, что вторую половину платы Иватл должен был внести после того, как он выиграет свой первый процесс. Так как Иватл не выступал в судах, то Протагор решил требовать деньги судом и обратился к Иватлу с такой дилеммой. Если ты выиграешь наш процесс, то ты должен заплатить согласно нашему договору. Если же ты наш процесс проиграешь, то должен будешь заплатить согласно решению судей. Но ты или выиграешь процесс, или проиграешь его, и стало быть, всё равно должен заплатить мне следующую сумму. Иватл отвечал ему обратной дилеммой: "Если я выиграю наш процесс, то я не должен буду платить в силу судебного решения. Если я проиграю процесс, то не должен буду платить в силу нашего условия, но я или выиграю процесс, или проиграю его, и стало быть, ни при каких условиях не должен платить требуемых денег. Как можно было решить спор? 27. Восстановите следующие антимемы. Укажите при этом, какую именно часть силогизма вы восстанавливаете. А. Медь – хороший проводник электричества так как все металлы – хорошие проводники электричества. Б. Он покраснел, следовательно, виноват. В. Ты трус, а мне не сын. 28. Если под воздушным колоколом произвести звук, то этот звук будет слышен в том случае, если под колоколом есть воздух. Но если воздуха под колоколом нет, то и звук не будет слышен. Какой следует вывод и по какому методу? 29. Существуют народные приметы, возникшие из наблюдения над погодой. Например, если ласточки летают низко, то будет дождь. Если вечерняя заря ярко-красная, то будет ветер. И другие. К какому виду умозаключений относятся такие примеры? В чем недостаток этого вида умозаключений? 30. Суеверные люди считают, что понедельник – тяжелый день что рассыпать соль значит поссориться и прочее. Какого рода логическую ошибку представляют эти суеверия? Учебник логики для средней школы был озвучен на студии Алекса Варшо в 2014 году.